Елена Малиновская. Провинциалка в высшем свете, ни дыма, ни огня. Читает Екатерина Попова. Часть 1. Привет из прошлого. Глава 1. За окнами крупными хлопьями валил снег. Я с удовольствием отхлебнула горячего кофе, щедро приправленного корицей и мускатным орехом, и подпёрла голову кулаком, отстранённо наблюдая за буйством стихии. Да, стоило признать, что эта зима выдалась на удивление холодной. Мерсита, он, где я нашла свой новый дом, был расположен примерно в сутках езды к Юнгу от Брястля, и то уже который день здесь властвует метель. Обычно снег в здешних краях не задерживается, тает через пару дней, как выпадает, но не в этом случае. Воистину, нынешняя зима явно будет признана самой суровой за всю историю Альмеона. Я отпила ещё кофе и потянулась за сладкой булочкой, посыпанной ванильным сахаром. Как же хорошо дома. В камине негромко потрескивают поленья, магический шар дарит ровный мягкий свет. Так и хочется забраться в кресло с ножками и провести весь день за чтением какой-нибудь интересной книжки, лишь изредка наведываясь на кухню за новой вкусняшкой. Пожалуй, так и стоит поступить. Сегодня воскресенье, гостей я не жду, значит, впереди меня ждёт упоительное безделье. И в этот самый момент, словно в насмешку над моими мечтами, раздался громкий звон дверного колокольчика, сообщающий, что кто-то пришел. Я вздрогнула от неожиданности, едва не расплескав кофе, поскольку как раз собиралась сделать новый глоток, но тут же успокоилась и с усилием улыбнулась. Подумать только, без малого четыре месяца прошло с момента моего поспешного отъезда из Брястля, более напоминающего бегство. А я по-прежнему ожидаю, что вот-вот меня отыщрит разъярённый Герцаквисгард. Нет, Альберта, этого не будет. Я исправно носил медальон, защищающий меня от действия поисковых чар, не снимая его даже ночью. Первый месяц он то и дело нагревался и так сильно дёргался на цепочке, как будто пытался порвать её. Видимо, это указывало на то, что Тингрей силялся взломать его защиту. Но со временем подобное повторялось всё реже и реже. А в последний месяц не случалось вовсе. Наверное, Герцог Висгард смирился с мыслью, что одна страптивая птичка ускользнула из любовно приготовленной для неё золотой клетки. При этой мысли я привычно поморщилась. Что скрывать очевидное. Я до сих пор не разобралась в своих чувствах к Тигрею. А то сознание того, что нам, по всей видимости, больше никогда не суждено встретиться, глаза начинало предательски щипать. Но сдаваться на милость победителя я не собиралась. Я не сомневалась, что Тингрей великодушно исполнит все условия договора, так и не подписанного мною. Рядом с ним я никогда и ни в чем не буду нуждаться. Но сохраню ли я при этом уважение к самой себе? Вряд ли. И все-таки почему мне тогда садно думать, что Тингрей мог отказаться от моих поисков? Воистину полна противоречий женская натура. Ох, ну и не погода. В гостиную вошла Милдред, которая задержалась в прихожей, снимая пальто и зимние ботинки. Она стянула перчатки и провела ладонью по строгой высокой причёске, проверяя, не растрепались ли волосы под капюшоном. Я улыбнулась. Милдред было около 60, и она относилась ко мне как заботливая бабушка. И в этом не было ничего удивительного. Милдрета вдовела лет 20 как. После смерти первого мужа она так и не вышла второй раз замуж. А брак её боги детьми не благословили. Перед мысленным взором встал день моего приезда в Мерситаун. Королевский дворец я покинула в карете без герба. Кучер просто высадил меня на главной площади небольшого провинциального городка и тут же отправился в обратный путь. Я стояла посреди улицы, прижимая к груди толстый конверт, который получила от правителя Альмёна, и не представляла, куда мне идти и что делать. Был поздний вечер. Погода стремительно портилась, предвещая скорую грозу, и я отчаянно мерзла в своем роскошном шелковом платье, сшитом специально для аудиенции у короля. Оно ярким пятном выделялось на фоне скромной одежды прохожих, которые, не стесняясь, разглядывали меня в упор. Именно Милдред пришла ко мне тогда на помощь. Едва представившись, она решительно потащила меня к себе домой, обронив, что не гоже девушке в столь легком наряде стоять на пронизывающем северном ветре. Там напоила горячим чаем и от души накормила собственноручно приготовленной выпечкой, а после принялась расспрашивать, кто я и что тут собственно забыла. Слова легенды, придуманные для меня королем, легко и не принужденно лились из моих уст. Я рассказала, что мой молодой и горячо любимый муж погиб на охоте, пал жертвой подраненного кабана. Слёзы при этом так и хлынули ручьём, так как я всё ещё переживала столь внезапное расставание с Тиграем и Томасом. И это сделало мою ложь ещё убедительнее. Милдред Ахолла и Охолла искренне сочувствовали мне, а под конец так вообще расплакалась, потому что история множилась душещипательными подробностями. Украдка искристив пальцы под столом для отвода с глаз. Я призналась, будто сиротелa в раннем возрасте, и меня воспитывала тётушка, которая не могла похвастаться достатком. Поэтому она вздохнула с нескрываемым облегчением, когда я вышла замуж и покинула её дом, где кроме меня было ещё шестеро детей. Родители мужа меня сразу не взлюбили, поскольку надеялись на более выгодную партию для своего единственного и горячо любимого сына. Сразу после похорон они выгнали меня, заявив, что я не имею права претендовать на наследство мужа, так как была в браке меньше года. Однако свёкор, подобрате душевный, тайком сунул мне вексель с выписанной на моё имя небольшой суммой, так сказать, подъёмными на первое время. Ведь он прекрасно понимал, что в доме тётушки меня не ждут. Но при этом времени на сборы мне совсем не дали. Более того, повелели кучеру отвести меня куда-нибудь подальше. и высадить прямо на улице. Так я и оказалась в этом городе, без перемены белья и без драгоценностей, если не считать помолвочного кольца. Это была единственная вещь, которая осталась мне на память о недалгом замужестве. И я буду очень признательна своей новой знакомой, если она посоветует мне, где найти недорогую комнатку для съёма. На этом месте моего рассказа Милдред особенно шумно всхлипнула и вдруг грохнула кулаком об стол. Грозно заявила, что никуда меня не отпустят. Достаточно мне страдать от жестокости и несправедливости мира, поэтому я могу оставаться у неё столько, сколько пожелаю. И никаких денег за это она с меня не возьмёт. Правда, при желании я могу помочь ей в галантерейной лавке, которую она открыла несколько лет назад, по большому счёту не ради выгоды, а ради спасения от скуки. Конечно, полученных от короля денег мне вполне бы хватило не только снять, но и купить скромное, но приличное жилище. Более того, оставшаяся после этого сумма мне было бы достаточной на несколько лет беззаботной жизни. Но я с радостью приняла любезное приглашение Милдред. По вполне понятным причинам я опасалась предъявлять вексель, выписанный на моё имя. Кто знает, насколько далеко простирается все могущества герцога Визгарда? Вполне вероятно, что его люди работают даже в банках. Да и к тому же, потратить эти деньги я всегда успею. В общем, с тех пор я жила в доме Милдред, которая выделила для меня небольшую уютную спальню на втором этаже. А по будням я с удовольствием заменяла её за прилавком. Опять-таки, мне было это даже на руку. Письмо с поручением короля, которое я сожгла после того, как несколько раз прочитала, было странным. Но для выполнения этого задания мне как раз следовало завести побольше знакомств в Мерситауне. Кофе, предложила я Милдред и привстала, потянувшись за чистой чашкой. Представляешь, Альберта тебя ищут. Хихикнув, сообщила та, подойдя ближе. Чашка, которую я как раз взяла в руки, предательски затряслась в моих пальцах. Я осторожно поставила её на блюдце и удивлённо посмотрела на женщину, стараясь, чтобы в глазах не отразился заполошный ужас от этого известия. Неужели люди Тингрея сейчас ходят по улицам города, выпрашивая у всех прохожих обо мне? Смотри. Милдред положила передо мной свёрнутый свежий выпуск Королевского вестника. Газета была влажной от налипшего снега. Я чуть не разорвала её с такой поспешностью, развернув. С первой страницы на меня смотрела я, точнее, мой магический снимок. С замиранием сердца я прочитала крупное напечатанное объявление сразу же после него. Внимание, внимание, внимание, гласило оно. Разыскивается Альберта Вейсон. Полиция подозревает, что особа, чей снимок приведён выше, попала в серьёзную беду. Приметы: рыжеволосая, сероглазая, на вид лет 20. Если вы знаете или догадываетесь о её местонахождении, просьба сообщить об этом представителям властей. За достоверные сведения полагается щедрая награда. Правда, похоже. Милдред Опетт негромко рассмеялась. Даже имя такое же, только цвет волос подкачал. Я украдкой перевела дыхание, мысленно похвалив себя за самообразительность. Ещё по дороге в Мерситаун я уговорила кучера сделать остановку на одном из постоялых дворов, и там без всякого сожаления покрасила свои волосы басмой, превратившись в жгучую брюнетку. Конечно, можно было бы воспользоваться иллюзорными чарами, но я не желала привлекать внимание случайно встреченных магов. Любое заклятие, даже самое слабое, возможно, почувствовать или заметить. То ли дело древний и верный способ изменить свою внешность, не прибегая к помощи колдовства. Документы, которые я обнаружила в конверте, были выписаны на имя Альберты Роуз, и я старательно привыкала к новой фамилии, почти не вспоминая старую. Да уж, по неволе задумываешься, нет ли у меня сестры. Я с усилием растянула губы в улыбке, силясь не показать своей тревоги Милдред. Интересно, кто дал это объявление? Тингрей или Томас? Наверное, всё-таки первый. Вряд ли мои несостоявшиеся женихи ещё помнят о моём существовании. Скорее всего, предпочёл сразу же забыть обо мне. Но ну, Тингрей целую первую страницу газеты не пожалел. Сердце вдруг кольнуло от дурного предчувствия. Королевский вестник читают и мои родители. Как они отреагируют на известие о том, что их дочь попала в беду? Родители. Наверное, они оставались моей самой большой головной болью. Я не смела подать им весточку о себе, прекрасно понимая, что тем самым наведуть играй на след. Но мне было очень больно осознавать, в каком страшном волнении по моей милости им приходится жить. Если честно, меня успокаивала лишь детская в своей невинности надежда на то, что Томас каким-либо образом объяснит мне мое внезапное исчезновение на кону не свадьбы. Один раз он уже выручил меня из беды. Почему бы ему не сделать это опять? Все-таки Томас неплохо ко мне относился, к тому же сам расторгнул помолвку и, наверное, сильно обрадовался, когда я обвела тингрое вокруг пальца и сбежала. Но неопределенность в этом вопросе продолжала гладать меня. А теперь ещё это объявление. Родители обязательно прочитают его. Если Томас и придумал для них какую-нибудь убедительную ложь, то она рассыплется в прах после этого. Нет, наверняка это сделал Тигрей. А я уже было успокоилась, поверив, что он оставил меня в покое. Ты что-то побледнела, милочка, прозорливо заметила Милдред. Неужели думаешь, что у тебя на самом деле есть сестра? Нет, это совершенно исключено. Я мотнула головой, тяжело вздохнула и добавила: "Я бы не отказалась. Всё-таки здорово иметь хоть одну родную душу в этом мире". Но мне стало вдруг очень жалеть ту девушку. Интересно, что с ней случилось? Симпатичная протянула Милдред, посмотрев на магический снимок. "Ох, чует моя селезёнка, тут без любовной истории не обошлось. Быть может, она сбежала из дома накануне свадьбы? Не захотела выходить замуж за какого-нибудь нелюбимого?" Но очень богатого старика? Тогда почему её разыскивают не родители или отвергнутый поклонник, а полиция? уризонно возразила я. Так, может, родители и попросили полицию подать в розыск, не согласилась со мной Милдред. А то ты не знаешь, сколько бед поджидает на улице хорошенькую молодую девушку. О, вы я знала и очень хорошо. При желании я могла бы рассказать Милдред много интересного о нравах большого города. Вряд ли кто-нибудь ещё в её окружении способен был похвастаться визитом в дом терпимости. Но понятное дело, откровений чти я не собиралась. "Альберта, ты не заменишь меня сегодня в лавке на пару часов", внезапно переменила тему разговора Милдред, вспомнив о более насущных проблемах. "Пришёл заказ Вильфрода Бита. Он обещал забрать его после обеда, а я, как назло, уже договорилась с Джинни и Маргарет провести время с ними". Будете пить вино и обсуждать новейшие сплетни? С улыбкой поинтересовалась я. Ты же знаешь, у нас это традиция. Милдред виновато улыбнулась. Тем более племянник Маргарет женится. Он приехал со своей невестой с Исильей. О, ты себе не представляешь, как мне хочется увидеть, кому же удалось очаровать серьёзного и неприступного Фреда Аскета. Это и впрямь дело государственной важности. Ясно, спускной серьёзностью закивала. Так и быть. Смени у тебя на посту. Веселись 안 души и вытряси из Фреда всю подноготную его невесты. А я дождусь Вильфрода. При этом имя мой голос совсем незаметно дрогнул. Именно об Вильфроде Бите шла речь в поручении короля. И я никак не могла проникнуть в тайный смысл этого задания. Мне необходимо было вести строгий учёт всех перемещений Вильфрода Бита, записывать даты, когда он уезжал из города и когда возвращался. А ещё тщательно конспектировать любые его обмолвки по поводу целей этих поездок. Другими словами, мне надлежало вести слежку за этим человеком. Но чем Вильфред Бит мог так заинтересовать самого короля Альмеона? Откуда вообще правитель нашей страны узнал о его существовании и почему не дал это задание своей службе безопасности? В общем, пока у меня были одни вопросы и ни одного ответа. Я не смела расспрашивать об Вильфреде напрямую. собирая о нём сведения из подваль. Однако ни что из узнанных деталей не могла объяснить такой загадочный интерес короля к этому мужчине. Вильфруду было около 70 лет, несмотря на почтенный возраст, он никогда не жаловался на здоровье. Да и вообще выглядел гораздо моложе своих лет. Строгая осанка, виски с благородной сединой, проницательный взгляд серо-голубых глаз из-под кустистых бровей. Его обожали все подруги Милдред, И сама моя благодетельница, по всей видимости, неровно к нему дышала. И в этом не было ничего удивительного. Вейл открыл Фрода какой-то надёжностью и старомодной учтивостью. Он никогда не сидел, если в его присутствии стояла женщина, а про его галантность и вообще говорить не стоит. При нашей первой встрече он засыпал меня комплиментами, а при каждом визите в лавку неизменно приносил с собой конфеты, которыми угощал меня и Милдред. Правда про его прошлое никто и ничего сказать толком не мог, и я подозревала, что именно там надлежит искать причину моего задания. По словам Милдред Уилфред переехал в Мерситаун лет 10 назад, сразу же купил небольшой двухэтажный дом напротив городской ратуши. Но удивительное дело, не стал нанимать ни слуг, ни даже помощницу по хозяйству, хотя сил на поддержание порядка у него наверняка уходило немало. Объяснил это просто: Онл не любит посторонних и обожает убираться и готовить сам. К слову о справедливости последнего сомневаться не приходилось. Каждую пятницу Вильфред неизменно приносил нам в подарок собственноручно испечённый пирог. Даже выпечка Милдред, которая считалась признанным мастером в кулинарии, не могла сравниться с этими произведениями искусства, а иначе пироги Вильфреда и назвать было нельзя. Нежные, пышные, с разнообразнейшими начинками, Они просто таяли во рту, заставляя вспоминать самые сладкие и трепетные воспоминания детства. Да уж, до знакомства с этим мужчиной я и не подозревала, что представители сильного пола тоже способны проводить время за плитой. Но кроме этого я больше ничего не могла рассказать о прошлом Вильфреда. Ни разу он не упоминал о том, где жил до переезда в Мерсетаун. Ни разу не заводил речь о своей семье, если таковая когда-нибудь и была. По словам Милдред, на прямые вопросы он всегда отшучивался, ловко переводя тему на что-нибудь другое. И со временем даже самые заядлые сплетницы успокоились, осознав, что этот орешек оказался им не по зубам. Впрочем, была ещё одна странность. Каждую неделю Вильфред покупал в лавке ровно 7 пар самых дорогих и качественных перчаток. Он объяснял это тем, что является на редкость рассеянным человеком, мол постоянно забывает, куда их кладёт. Правда звучала это на редкость неправдоподобно. По самым скромным подсчетам за десять лет, проведенных здесь, он потерял столько перчаток, что они усеяли баровным слоем весь пол и сад его жилища. Или он всерьез считает перчатки одноразовыми? Выходит каждый день у него новая пара. Милдред частенько шутила, что лишь благодаря причуде Уилфреда ее лавка не разорилась в первый же год существования. А я однажды подсчитала расходы мужчины на этом предмете гардероба и ужаснулась. Да он же целое состояние потратил и продолжает тратить. Но почему? Да я постоянно видела его в перчатках, даже когда дыхание зимы еще не было настолько студеном. Но все равно, по неволе задумаешься, уж не питает ли Ленны мне, уж не потому ли король так заинтересовался Вильфредом. Но почти сразу я мысленно фыркнула от смеха. Бред какой-то. Так и представляю, как служба безопасности Его Величества собирает наиболее подробнейшие сведения о каждом жителе Альмёна, анализирует список покупок и составляет перечень наиболее подозрительных индивидуумов. И потом Вильфред перчатки покупает в неимоверных количествах, а не красный яд или еще какую-нибудь гадость. Это точно не преступление. Когда передашь Вильфреду заказ, поскорее возвращайся. Напутствовала меня Милдред, пока я застёгивала пуговицы тёмного пальто с меховой оторочкой. Вряд ли сегодня кто-нибудь ещё рискнёт отправиться за покупками, а Маргарет обещала принести бутылку прекраснейшего вина, которое Фред с невестой привезли из Брястля. Я оставлю тебе бокал. А Фред живёт в Брястле? Я замерла, так и не поправив шляпку. Да, подтвердила Милдред. Там он и познакомился со своей невестой. Вроде как у Соселии Рейд, отец служит при самом дворце. В общем, выгодная партия. Я украдкой облизнула взмит пересохшие губы. Ого, любопытно. А можно ли будет вызнать какие-нибудь столичные новости у этой парочки? С словам, сегодня у нас будет вечер придворных сплетен. Милдред в предвкушении цокнула языком, не подозревая, что отвечает тем самым на мой невысказанный вопрос. Мы из сосиляй все сплетни о высшем свете вытрясим, уж не сомневайся. Мне заранее жалко бедняжку, сырой ней протянула я, а затем выскользнула в метель, отправившись в лавку.